Тараканы топчут планету намного дольше, чем мы с вами, примерно 280 миллионов лет, и заслужили всеобщую ненависть, как переносчики заразы, от которых ужасно трудно избавиться. Плюс эти твари могут прожить неделю даже без головы. И все же таракана победить можно. Вдобавок, после поистине новаторского исследования докторов Уартона и Уартона в 1959 году Мы знаем, что таракан станет одним из первых насекомых, кто даст дуба при ядерной катастрофе. В чем же заслуга двух этих ученых? У Артена занимались тем, что подвергали целый ряд насекомых воздействию разных уровней излучения. В итоге доктора пришли к выводу, что если для человека смертельной является доза в тысячу рад, то таракан умрет при двадцати тысячах. Плодовая мушка при 64 тысячах, а паразитическая оса лишь при 180 тысячах рад. Настоящей же королевой радиационной выносливости является бактерия Дейнокоссус радиодуранс, способная выдержать поистине колоссальную дозу излучения — полтора миллиона рад. И это если ее не морозить, поскольку в замороженном состоянии радиационная стойкость бактерии удваивается. Это чудо-бактерия, ласково прозванная Конан, розового цвета и пахнет гнилой капустой. Когда ее обнаружили в первый раз, та преспокойно росла в банке облученных мясных консервов. С тех пор изучением бактерий занялись вплотную. Оказалось, что в природе малышка Конан встречается не только в слоновьих экскрементах и какашках лам, но и в облученной рыбе, утином мясе и даже граните из Антарктиды. Сопротивляемость бактерии Конан, радиоактивному излучению и низким температурам, а также ее способность сохранять свою ДНК в целости и неприкосновенности даже в самых экстремальных условиях, убедили ученых НАСА, что наконец-то у них появился ключ к разгадке тайны жизни на Марсе. Какое самое лучшее применение для белковой пасты «Мармайт»? Простой процесс сосредоточения на вещах, принимаемых обычно как должное, является мощнейшим источником креативности. Эдвард де Боно. Эдвард де Боно. Родился в 1933-м. Доктор психологии, физиологии и медицины. Автор книг «Принцип действия ума». «Я прав, а вы нет» и других непревзойденный странствующий преподаватель. Разрешение арабо-израильского конфликта. Не больше, не меньше, чем сам Эдвард де Боно, разработчик знаменитой концепции латерального мышления, консультируя один из комитетов министерства иностранных дел Великобритании в 2000 году, заявил, что возможная причина всей этой печальной истории низкое содержание цинка свойственное организмам людей, которые едят пресный хлеб. Побочным же эффектом цинкового голодания, как известно, является агрессивность. И чтобы компенсировать сей недостаток, Де Боно предлагал отправлять на Ближний Восток банки с мармайтом. Широко распространенное мнение, будто мармайт отпугивает комаров, не имеет под собой никакой научной основы. Как это не печально, но витамины группы В — содержащиеся в мармайте, собственно как и в пиве, никак не влияют на комаринное поведение. Мармайт пасту, которую либо любят, либо ненавидят.